Глава шестая. Разговоры запросто. Примерно в полдень во дворце объявился Флорисьен, здоровенный чернокожий красавчик, один из ближайших помощников Мтанге, несмотря на молодость, дослужившийся до майора. Уж у него-то, конечно, спецпропуск во дворец был. Оказалось, с Мазуром хочет поговорить Мтанга – Где-то на нейтральной территории, по крайне важному делу, и крайне желательно поехать туда в штатском. Следовало, конечно, ехать. Мтанга с пустяками лезть не будет, особенно в такую пору, но как быть со служебными обязанностями? Все прошло, как и было задумано. С утречка в посольство нагрянули два микроавтобуса, один с платьями и прочими причиндалами, другой с горничными парикмахершами. Как и следовало ожидать, платье Натали выбирало не менее часа, и еще примерно столько же на ней трудились парикмахерша с косметологом. Однако, признал Мазур, дело стоило потраченного времени. Она вновь была ослепительна в бордовом вечернем платье до пят, но с длинным разрезом, с затейливой прической при драгоценностях и ленте звезды свободы через плечо, скрепленной на крутом бедре этой самой звездой. Сияя тысячеватной улыбкой, она попозировала многочисленным операторам и фотографам, стоя на крыльце посольства под ручку с послом, трезвым, пыжившимся от гордости, потом поцеловала его в щеку и величаво направилась к поджидавшему за воротами лимузину. Одному из трех черных бронированных мерседесов папы, они все три там стояли. Плотно окруженная оравой в камуфляже, с обычной здешней картинностью, державшие автоматы стволами вверх, Мазур со своей командой в полном составе и Леон со всеми до одного своими орёликами начинались рабочие будни. Она обосновалась в лунном дворце в пригороде, пожалуй, что лучшей здешней резиденции папы. Большой особняк и, в самом деле, заслуживавший титулование дворца, возведенный в стиле века XVI на манер тогдашних французских. Обширный ухоженный парк, несколько домиков поменьше для прислуги и охраны, тоже в том же стиле. Даже караульная будка у ворот – крохотная копия какого-нибудь замка Шамбор. Из тех времен, когда Ришелье заставил таких дворян, вплоть до самых знатных, срыть стены вокруг своих резиденций – и они перестали быть укреплениями, а замки отныне строились, как красивые особняки. Парочка фонтанов, мощеные дорожки, небольшое искусственное озерцо. Выслушав флорисена, Мазур кое-что прикинул в уме. Собственно говоря, он нес исключительно личную охрану принцессы, а она сегодня не собиралась покидать замок, так что, пожалуй, можно у нее и отпроситься. Благо, с обычной охраной обстоит наилучшим образом. Замок обнесен стеной в полтора человеческих роста, кирпичей ушло столько, что в Союзе, пожалуй, можно было построить небольшой микрорайон, но тут на такое смотрели проще. С внутренней стороны, утыканной острыми шипами стены, на полметра ниже гребня, тщательно натянута спираль Бруно. Гребень... Утыкан всевозможными датчиками поместье, так как кишит военными часовыми, и, как выражаются поляки, тайниками в цивильном. Кое-где даже устроены несколько пулеметных гнезд. Базуки в хозяйстве найдутся, да вдобавок в одном из мини дворцов, учитывая сложную обстановку, размещена рота десантников. Одним словом, взять штурмом поместье трудновато. Тут потребовалось бы пара батальонов пехоты и серьезная бронетехника. а перемещение подобных воинских соединений отслеживается тщательно, в случае чего моментально поднимут элитный парашютный батальон, боевые вертолеты и еще много чего. После смерти папы все ответственные лица стали чуточку нервными и бдительными до крайности. Отпроситься удалось без малейших хлопот. Наоборот, принцесса этим рандеву крайне заинтересовалась и велела передать ей все до словечка, практически в тех же выражениях, что и Лаврик. Так что Мазур, вскоре переодевшись в штатское, шагал рядом с флорисиеном к воротам между двух рядов аккуратно подстриженных местных пышных кустов, мимо торчавших там и сям многочисленных охранников, косясь на них, в которые уж раз подумал, «Во всем этом есть одно слабое место», прекрасно известная специалистам. Достаточно одного единственного, перекупленного охранника, который выстрелит принцессе в спину. Печальных примеров предостаточно. И всякому понимающему человеку прекрасно известно, если не вычислить гада заранее агентурными методами, предотвратить ничего нельзя. Как это, к чему далеко ходить за примерами, случилось с Индирой Ганди. Радживу повезло больше – его некий декадент пытался просто-напросто огреть по голове прикладом. Вот он фонтан с чашей из розового камня, украшенный бронзовыми с позолотой фигурами наиболее почитаемых персон из местной мифологии наподобие лунного бегемота. Вся эта благодать была возведена французами лет восемнадцать назад для тогдашнего отца нации, который, на свое несчастье кое-кому нахальному и влиятельному, Показался, как в той песне поется не отцом, а сукою, а потому как-то неудачно отравился мидиями в апельсиновом соусе. Правда, и преемник продержался не особенно долго. Пришел папа и сел прочно. Ехали минут двадцать, пока не прибыли в смутно знакомый Мазуру квартал, не так уж и далеко от центра города, дома не роскошные, шикарных особняков нет, Но нет и бедняцких лачуг. Тут обитает народец средней и мелкой зажиточности. Не олигархия, но и никак не пролетарии. Кафе «Шентеклер», куда флорисен его пригласил в том же стиле. Не люксовый ресторан, но и не рядовое бистро. Поначалу отстало оглядываться, высматриваем тангу среди посетителей за столиками, но Фелисиен показал ему на дверь возле стойки бармена и направился туда первым. Не повернул налево, откуда доносился кухонный шум и плыли вкусные запахи, а стал подниматься на второй этаж по неширокой лестнице, возле которой торчал мрачный хмырь в штатском с рожей, не нуждавшийся во вдумчивой расшифровке. Впрочем, завидев их, он молча посторонился и дал дорогу без вопросов. Второй этаж напоминал скорее коридор недорогого отеля, или учреждения средней руки, недлинные, без малейших архитектурных излишеств, по обе стороны, правда, все до одной без номеров, табличек и прочих опознавательных знаков. Проходя мимо первой справа, Мазур явственно расслышал звуки сопутствующей работе неслабой стационарной радиоаппаратуры, теперь не оставалось никаких сомнений, что это заведение — одна из замаскированных точек Мтанги. Флорисиен распахнул перед ним третью слева дверь. «Прошу вас, мон колонель Сам он остался снаружи, очевидно, выполняя полученный заранее приказ. Дверь снаружи, казавшаяся легкомысленной хлипкой, с обратной стороны оказалась покрыта толстенной обивкой, а в полуметре от нее еще одна, обитая с обеих сторон, простенькой, со вкусом, Уж здесь через замочную скважину ничего не подслушаешь. Никаких изысков, невысокий круглый стол возле уголка с простой обивкой, несколько стульев, в другом углу прислонен к стене германский автомат без ремня. Мтанга живо поднялся с диванчика. Как я рад, что вы живы, полковник, да вдобавок спасли принцессу. Пожалуй, его искренняя радость была неподдельной, ну еще бы. Принцесса была его якорем. Случись с ней что, и жизнь полковника на нашей грешной земле сто крат осложнилась бы, да и сколько ему осталось бы этой жизни. Он тоже нисколечко не лицедействовал, полковник был для них крайне полезен. Мтанга выглядел изрядно осунувшимся, но держался бодро. Мазур уселся. Полковник проворно налил джина в два высоких стакана, насыпал ледяных кубиков. Мазур усмехнулся про себя. Какое-то время он, как и многие другие, в отличие от него здешние, полагал тангу полным и законченным трезвенником. Потом только оказалось, что это сам Танга по каким-то своим соображениям распустил слух, что является совершеннейшим абстинентом, а на деле в узком кругу доверенных лиц выпить был очень даже не дурак. и, оценив по достоинству подаренную ему Мазуром столичную из посольских запасов, недвусмысленно дал понять, что хотел бы получать такие подарочки регулярно. Мазур охотно пошел ему навстречу, в конце концов, не от себя отрывал, не из собственных запасов, коих у него и не было. Второй подземный ход поинтересовался Мазур. но, конечно, ухмыльнулся Мтанга. Как говорят у нас в деревне... «Умный Баконга никогда не делает в норе только один выход». Баконга, насколько помнил Мазур, нечто вроде здешнего барсука. Он хотел задать следующий вопрос, но Мтанга опередил. «Ваши люди так и не наткнулись на след Акинфиевых?» «Нет», — сказал Мазур. «Им в эти дни было трудновато работать». «Как и мне», — понятливо кивнул Мтанга, — На его лице обозначился хищный оскал. «Ах, как задушевно я поговорил бы с этой парочкой, особенно с девкой!» Мазур усмехнулся. «Я тоже рад вас видеть, полковник», — сказал Мазур. «А вам не кажется, что папаша гораздо более интересен в плане информации?» «Ну, разумеется», — сказал Мтанга. «Я имею в виду, что в первую очередь отдал бы девку своим мальчикам, чтобы развлеклись как следует». За то, что она сделала, с ученки стоит кожу живьем содрать. Хотя резидент, конечно же, папаша тут, вы правы. Чутье мне подсказывает, что он очень давний. Не боевик, конечно, его положение давало идеальные возможности для сбора информации. Он столько лет вращался в высшем свете, член самых престижных клубов и все такое. Ну а потом его все же подпрягли на акцию, и, глядя с профессиональной точки зрения... Холодно и отстраненно, акция была проведена крайне искусно. Впервые в жизни я так пролетел. «Честно говоря, я тоже», — сказал Мазур. «Мы все. Очаровательная юная особа, безобидная, как цветок на лугу, да вдобавок выдавшая банду злодеев с гранатометами». «У нас считают, что она давненько в этом веселом ремесле, к которому, надо полагать, приохотил родной папенька, очень уж хладнокровно и ловко она все проделала». «Вот я того же мнения», — мрачно кивнул Мтанга. «Как вы думаете, они еще в стране?» «Совершенно не берусь судить», — пожал плечами Мазур. «Морской порт и оба аэропорта открыты только сегодня», — вслух принялся рассуждать Мтанга. «И уж, конечно, набиты моими агентами». «Ну, мало ли, вдруг попытаются, изменив внешность и с поддельными документами. Железнодорожное сообщение с соседями тоже все эти дни было прервано, так что этими путями они покинуть страну никак не могли». «Мало ли путей нелегальных?» – пожал плечами Мазур. «Быстроходный катер, причаливший к берегу, где-нибудь подальше от города в глухом месте. Легкий самолетик. на обреющем полете ушедший за границу и в том и в другом случае попросту не хватило бы людей и техники чтобы тому помешать верно верно поморщился танга и все же вы верите в Аколонго в Чутье пожалуй кивнул Мазур это и есть иногда здорово выручало вот видите а я не просто верю. Дедушка у меня был колдун, не из слабых. Я, к сожалению, оказался в свое время неподходящим для того, чтобы перенять умения, иначе наверняка бы сейчас здесь не сидел, но все же наследственность. Что-то такое иногда чуешь. Это Африка, полковник. Я чую, что они в городе, но вот отыскать их «Не смог бы и дедушка. Не умел он таких вещей. А может, и умел, но помалкивал. Хороший колдун никогда не бывает откровенен, даже с ближайшей роднёй. Чую, и всё тут». Он стукнул в себя кулаком по колену. «Или вам это кажется смешным?» «Ничуть», — серьезно сказал Мазур. «Я в жизни повидал многое, не укладывающееся в материалистическую картину мира». в том числе и колдунов, самых настоящих не шарлатанов. Правда, не в Африке, но это не меняет сути. Кроме того, помимо вашего чутья, здесь присутствуют и чисто логические выкладки. На кого бы он ни работал, его хозяева вряд ли собираются сворачивать свою деятельность. Я бы на их месте не стал в нынешней ситуации выводить из страны агента, так давно здесь живущего, с такими связями. Оставил бы здесь, хотя это, конечно, довольно рискованно. Вы, как профессионал, с этим согласитесь?» «Пожалуй», — подумав, ответил Монтанга. «К тому же никто не знал все эти дни, жив я или убит. Меня только одно смущает. Как я уже говорил о Кенфиев, Безусловно, не боевик и не тот шпион, что лезет в чужие сейфы или фотографирует секретные бумаги. Это элита, политическая разведка, сбор информации в высших кругах общества. Он должен был этим заниматься много-много лет, а значит, кое-какие навыки и умения у него попросту не поставлены. Подобный агент просто не умеет в случае опасности... Быстро и надёжно найти укрытие, где его заведомо не станут искать. Или станут, но в последнюю очередь. Вот вы, я, так подозреваю, при нужде в два счёта растворились бы в городских трущобах, в портовом притоне, дешёвом борделе, всяких таких местах, не правда ли? Мазур усмехнулся. Не сочтите за похвальбу, но смог бы легко». «Не сочту, — серьезно сказал Танго. я бы тоже смог. Вот и сейчас, сами видите, отсиделся в не самом респектабельном, но приличном кабачке, куда охотники, в случае чего, полезли бы в последнюю очередь. Было еще некоторое количество мест. В общем, мы с вами умеем прятаться. Вас учило государство, а меня жизнь. А Кенфиев наверняка не умеет так прятаться. И тем не менее они будто в воздухе растаяли». Вы, кажется, забыли главное, сказал Мазур. Несомненно, он работает на крайне серьезных людей, люди, которые разработали и успешно провели такую операцию, наверняка заранее позаботились о надежном укрытии для ценных агентов. Черт, действительно, Метанга улыбнулся чуть смущенно. Знаете, я и не подумал. Наверняка от того, что до сих пор в силу инерции его воспринимаю как респектабельного антиквара, светского льва. Очень уж долго я его наблюдал в этой роли, трудно вот так сразу перестроиться. Я болван, а? Ну что, — сказал Мазур, — мне до сих пор трудно сжиться с мыслью, что милая, хрупкая, очаровательная девушка оказалась вдруг способна так... Холодно, ловко, мастерски. Оба мы хороши. Я их, конечно, буду искать изо всех сил, сказал Танго. Это, в конце концов, дело чести. Жаль, что у меня куча других хлопот. Час назад приземлился Боинг. Из этих громадных. Там штук двадцать прилизанных типов комиссии ЮНЕСКО. Вдобавок, арава репортеров, а главное — одиннадцать мигрантов, включая Макузели. Он усмехнулся. «Есть еще шестеро, которые себя за границей объявили политическими эмигрантами, но они, конечно, благоразумно остались там. На каждого есть чисто уголовное дело, казнократство и прочие шалости с финансами. Дела не шитые, настолько чистые, что и европейская юстиция не придерется», — он вздохнул, — «Самое печальное, мне придется оторвать от серьезных дел кучу людей, чтобы охранять каждого из одиннадцати со всем прилежанием. Вы ведь понимаете, какую провокацию нам могут устроить, шлепнув кого-нибудь из них?» «Да уж», — кивнул Мазур, — «народец такой, которого не особенно и жалко, исключая, может быть, Мукузеля, а шум можно поднять изрядный». «Охрана Натали поставлена хорошо?» «Лучше некуда», — сказал Мазур. «Пока во дворце она в полной безопасности. Но как только начнет выезжать, а ей нельзя не появляться на публике, мне уже втолковали, тут ты и могут приключиться сюрпризы. Некоторые места, которые она посетит, известны заранее, взять хотя бы завтрашнюю пресс-конференцию». «Ничего, из кожи вон вылезем». «Уж постарайтесь», — сказал Мтанга. «Ну, а теперь о главном». Я не стал бы вас звать сюда, чтобы поговорить исключительно о том, о чем мы поговорили. Там, в соседней комнате, сидит интересный парень, вам следует с ним поговорить. — А кто он? — Шпион, — будничным тоном сказал Мутанга. Ну или разведчик, какая разница, иностранец. Кстати, контрразведка в курсе, но не намерена препятствовать, потому что он здесь находится с одной единственной целью, и это нас вполне устраивает». «Его начальство терпеть не может Гэмбрил Даймонд и готова нам оказать любое содействие, лишь бы Даймонд сюда не пролезла. Думаю, и вам полезно будет с ним поговорить. Он в соседней комнате слева».